Глава 15. Прорыв на пятый энергоблок. Высоко задрав нос, наш зодиак задорно рассекал зелено-серые воды канала. Местами по каналу стелилась с призрачной сеткой какая-то нездоровая зыбь. Кружились ленивые водовороты, они обозначали точки, где притаились гравитационные аномалии. Вода, которая вырывалась из-под винта нашего катера, противоестественно пенилась, будто в ней был растворен товарный вагон стирального порошка. Когда утром прорывались ко второй насосной, я такого за водой в этом канале не замечал. Впрочем, допускаю, не замечал только потому, что все мое внимание было поглощено адской электрической бурей, насланной на нас монолитом. Нашим рулевым был тополь. Еще со времен своего военсталкерства на речном кордоне он управлялся с моторными лодками приотлично. И даже майор Филиппов, не склонный разбрасываться комплиментами, похвалил его уверенную манеру править. В свои телохранители Филиппов выбрал дюжего ефрейтора Шестопалова, вооруженного пулеметом Печенек. Шестопалов молча сидел на скамье рядом с тополем и бдительно поводил стволом пулемета, сообразуясь с маневрами нашей посудины. Мало ли кто притаился на враждебном берегу. За все время нашего рейда я не слышал от Шестопалова ни одного слова. И не будь я точно уверен, что в армию коллег не берут, я бы подумал, что он не мой от рождения. Потом-то Шестопалов разговорился, каждый раз балывая нас с словечками из лексикона самых отпетых пацанов на местности, вроде всяких там размотать, в смысле убить, и расшатать, в смысле побить. Тяжёлый, навивающий самые дурные предчувствия туман, вообще характерный для окрестностей ЧС, вместе с началом сумерек начал неумолимо сгущаться. Мы отплыли от трой насосной станции всего лишь метров на двести, когда в недоброй серой мгле утонули оба берега канала, и северный, и южный. Отчасти на этом и строился наш расчет. Мы наделись что либо противник вовсе не сможет нас обнаружить до самой телепортации, либо наш скромный кораблик будет расценен не как диверсионно-штурмовое средство, а как посыльная Дело в том, что вход в подземную часть второго теплообменного канала находился уже там, где наш основной магистральный канал сворачивал на север, устремляясь к огромному искусственному пруду охладителю. А потому недоброе око, наблюдающее за нами, скажем, с крыши пятого энергоблока, могло бы заподозрить, что мы позорно покидаем поле боя, направляясь на дальний берег Припяти. В этих действиях на принципе скрытности был лишь один минус. Мы не включали прожектора и стереглись использовать активные инфракрасные приборы ночного видения. поэтому мы запросто могли проскочить вход в подземную галерею второго канала а второй канал должен был вывести нас непосредственно к портал обещанного на карте которую мы получили от монолита вместе с гранатометами раум шлаг костя принимая наверное о правее в полголоса сказал я они то поворот прозеваем да рано еще в полголоса ответил тополь я хорошо запомнил когда сюда плыли там ориентир приметный Из воды торчат два срокшихся арка и дерева, примерно как на аллее висельников. Вот так даже удивился я. И как я мог такое проглядеть? А, впрочем, понятно, мол, ни адреналин не до деревьев было. Вот именно, согласился Тополь. Подтверждая правоту моего друга, из тумана проступили очертания того самого двойного дерева арки. Разумеется, оба плеча арки были уже мертвы, ни листьев, ни почек. Кора и облезла, обнажив гладкие мучнисто-белые стволы. Костя сбавил скорость и круто забрал правее, двигаясь почти под прямым углом коси канала. Надо отдать должное его глазомеру и интуиции, он очень точно вывел наш зодиак на створ второго канала. Это гидротехническое сооружение, повторюсь, было здесь упрятано в бетонный тюбинг, который тянулся в сторону пятого энергоблока метров триста, и только после этого канал выходил под открытое небо. Из-за этого она предстояло короткая но чертовски давящее на психику путешествие по подземной реке. По стиксу пилять. «Фара хоть работает», — поинтересовался Филиппов у Тополя, когда наш катер прошел первые метры этого самого стикса. Костя повозился с соответствующими тумблерами, на приборной панели и в носу нашего зодиака вспыхнуло карманное солнце. Повозился еще... и вспыхнули два добавочных. Когда могучие ксеноновые люмины разорвали радиоактивную тьму, на душе у меня стало полегче. Казалось бы, объективно от света ничего не меняется, ни количество кровососов этим светом не уменьшить, ни аномалий не проредить. Но на свету и мутанты, и аномалии воспринимаются не как лютые, необоримые хозяева ночи, а как злогребучие дневное недоразумение, пусть и избыточно энергичное, но с которым можно и нужно эффективно бороться. И все же было страшно. Признаюсь, страшно до оборока. По трещинам, змеяющимся вдоль сводов канала, над нашими головами проносилось что-то невидимое и жуткое. Оно издавало этакое похрустывающее шуршание. Не то куски брезента друг от друга трутся, не то зерно пересыпается из мешка в мешок. Но откуда там взяться брезенту на бетонном потолке? А зерно? Иногда за кормой что-то увесистое плюхало. Я подозреваю, так самые мутанты, сопровождающие нас, выражали свое нетерпение. мол давайте падайте скорее в воду, мы вам устроим первосортный массакр в духе линейки старых триллеров «Пираньи». В то же время, как опытный сталкер, я был просто обязан закладываться на все мыслимые и немыслимые аномалии. Поэтому каждые пять секунд моя рука отправляла в полет увесистый болт. Ничего, впрочем, не происходило. Болт летел, летел и падал, как положено. И когда мне уже начало казаться, что я впустую расходую комплектующие очередная железяка круто забрала вправо, резко увеличила скорость и с невероятной силой врезалась в бетон. Но она не звякнула и не грюкнула, а мягко и податливо, как будто была вылеплена из пластилина, влипла в бетон и, чуть помедлив, Настолько раскалилась, что потекла вниз под действием силы тяжести. «Ахтунг, братва!» – тихонько сказал я. Тихонько, потому что такого один из законов выживания в зоне. Если уж уперся носом в аномалию. Дурак, так сделай из себя одолжение, веди себя потише, не гневи духом местности. Но кости специальное приглашение не требовалось. Он бросил руль влево, застоприл двигатель и след затем дал полный задний ход. Спустя несколько мгновений зодиак прекратил поступательное движение и замер на месте, неспешно поворачиваясь боком. Мы с Костей настороженно всматривали в сторону невидимой аномалии. Я бросил еще два болта. Оба болта тотчас влипли в бетон и... со шкварчанием, как яйца на раскаленной сковородке, растеклись по нему неряшливыми кляксами. Похоже было, что неведомая гравитационно-термическая аномалия вдобавок ко всему еще и набирает силу. раскочегаривается, как говорим мы, сталкеры. Я попытался нащупать проход левее. Один болт, другой, третий. Увы, невидимая рука аномалии перехватывала мои болты в любой точке тоннеля и швыряла вслед за предыдущими в бетонную стену. Но в следующую секунду все мы поняли, что эта костлявая рука ухватила и нас. Катер развернула кормой вперед и повлекло... к безымянной, но неотвратимой гибели. «Шестопалов, давай ее гранатами!» скомандовал, как ни странно, майор Филиппов. «Я бы никогда не отдал такого приказания. Ну что могут гранаты сделать с аномалией, роковое действие, которое мы наблюдали?» Но перечить майору я не стал. Чем бы дитя не тешилось? «Дураку ведь ясно», — подумал я, что если эта аномальная дрянь мгновенно расплавляет толстые стальные болты, Она тем более превратит и корпус, и начинку гранаты в раскаленное, но совершенно безопасное для насмесиво. И Фрейдер, конечно, думать был не обучен. Он послушно достал из кармана разгрузочного жилета гранату РГО. Приведя ее в состояние боевого взвода, он аккуратным навесным броском отправил гранату в направлении той самой точки на бетонной стене, где болты превращались в пластилин. Вслед за чем произошло странное и необъяснимое. Аномалия полностью проигнорировала гранату. Она не перехватила РГО, как перехватывала остальные болты, а позволила ей пролететь по обычной траектории и уйти под воду. Тут бы нам и точно конец, потому что осколком гранаты, конечно, хватило бы энергии, чтобы пробиться сквозь на тонкий слой воды и порезать на ленточке наш резиновый зодиак, а может и наши бесценные тушки. Но ровно в ту же секунду прямо перед нами открылся портал. Во всех известных мне сталкерских описаниях порталов в районе чс сам я на ЧАЭС раньше не ходил и никаких порталов не видел – они фигурируют как стоящие вертикально овальные зеркала из некой жидкой субстанции, в которых при приближении человека начинается лучистый водоворот. Слова в описаниях, конечно, могут различаться, но все сталкеры сходятся на том, что в портале обязательно есть какой-то вихрь, воронка и тому подобное круговое движение. А вот портал, открытый для нас монолитом, совсем не походил на зеркало жидкой субстанции. И ничего такого в нем не вертилось. Портал выглядел как огромный, величиной с грузовик экран старого электронно-лучевого телевизора, по которому от отчего-то забыли показать передачу. По моей коже поползли мурашки. От мысли, что в этот телевизор нам сейчас придется живьем заплыть, делалось не по себе. Ведь по большому счету нет для любого нормального человека ничего более омерзительного, чем в зазеркале телевизионной реальности. Но Филиппов подобной ерундой себе мозги не загружал, а может просто любил смотреть телевизор. «Полный вперед!» – скомандовал он, махнув рукой в сторону портала. Взрывел мотор, и наш зодиак на всех парах ухнул в неизвестность, опережая на доли секунды рвущиеся из-под воды осколки гранаты РГО. Экстренно спасая нас от пластилиновой гравитационно-термической аномалии, монолитовцы были вынуждены сместить входную точку портала почти на 200 метров. И стало быть, настолько же сдвинулась расчетная выходная точка. К счастью, машинный зал 6 энергоблока, сосед легко догадаться 5 должен был иметь поистине циклопические размеры. Поэтому котлован, вырытый под его фундамент, имел площадь в 4 футбольных поля. и, что очень важно для нашего плана, был полностью заполнен дождевой, а может быть и грунтовой водой. Так что мы все равно оказались в пределах расчетной акватории, хотя и на другом ее конце. Что касается Z-координаты нашей телепортации, или, проще говоря, высоты над уровнем моря, то она имела погрешность в 3 метра. Вот почему все мы обнаружили себя вместе с нашим зодиаком в непроглядной толще воды. Хорошо, что на нас были изолирующие костюмы с запутывом дыхательным циклом. И вдвойне хорошо, что Зодиак – это надувная лодка с впечатляющей положительной плавучестью, а также кучей конструктивных водоотливных уловок, благодаря чему ее не топят даже многометровые океанские волны. В общем, хвала Кришне через несколько секунд удушающей клаустрофобии все мы оказались на поверхности искусственного озера, верхом на нашей верной лодочке. Открывшийся вид впечатлил даже вашего покорного слугу. Наш зодиак всплыл в поражающее воображение техногенной Венеции. Над недвижными черными водами, источающими призрачное, тягостное для человеческой психики рубиновое сияние, возвышались словные ряды разновысоких бетонных постаментов. Это были основания несущих колонн машинного зала шестого энергоблока, который, в отличие от марш-зала 5 не успели в свое время до первой катастрофы вывести выше фундамента. Слева от нас возносился на десятки метров и терялся в пугающе низких тучах монструозный подъемный кран. Я, конечно, много раз видел эти знаменитые подъемные краны ЧАЭС, но никогда не задумывался над тем, насколько же они превосходят обычное устройство, применяемые в строительстве жилых домов размерами и мощью. Еще один исполинский кран рухнул лет пять назад. От старости. Об этом судачили во всех сталкерских барах и даже писали в прессе далеко за пределами зоны. Теперь его сожженный ржавчиной остов горбатился, подобно скелету ископаемого ящера, перекрывая акваторию водоема по центру. Еще два крана, пока еще не ставшие добычей времени, были еле видны в густой мгле по правую руку от нас. А вот и наша цель. Пятый энергоблок. Пятерка. Энергоблок был, так сказать, задником этих великанских декораций. И неудивительно, что в этой позиции пятерка напоминала замок темного властелина, откуда растекается по всякой себя уважающей фэнтези эпопеи воля чертовски неленивого мирового зла. Пятый энергоблок походил на двойку торка в самых общих чертах. Он казался, да и был, новее. В то же время, как любое незавершенное сооружение из железобетона, не покрашенное и плиткой не облицованное, пятый энергоблок смотрелся дотом-переростком из какой-нибудь фортификационной системы, вроде линии Маннергейма. В этом доте, можно не сомневаться, пытливого исследователя наверняка дожидаются десяток другой скелетов в ислевшей униформе. Была дорога каждая секунда. Тополь, не хуже моего знал куда нам следует направляться так что зодиак тихонечко урча двигателем на малом газу двинулся на юг к фермам рукнувшего крана к слову, мой пд работал как-то странно он не показывал присутствие мутанта в ближайших окрестностях но при этом весь передний сектор поля зрения прибора равномерно светился как будто как будто вся южная часть водоема была битком набита живыми организмами и при том аномальными какой-то бред. Ну и местечко, пробормотал Филиппов, скорее бы пенсия, честное слово. Я тоже так каждый раз говорю, про пенсию признался я, но потом каждый раз возвращаюсь в зону. Правда не сюда, а в места поспокойней.